Глава десятая. Неудержимый Ты гений, выдохнул Феликс, вытягивая шею настолько далеко, насколько это было возможно, и тараща глаза на темного гиганта, напрягшегося на своих тросах, словно загорпуненный кит. Перед ними парил воздушный корабль. Темнота давала Феликсу лишь смутное представление о гладких контурах, очерченных светом направляющих огней, но он мог сказать, не опасаясь ошибиться, что этот летучий левиафан был ничуть не меньше первого. Это могло быть затруднительно, но Феликс не видел причин, по которым он не мог бы перевести всех гномов молока и всех людей Феликсу туда, куда им нужно было попасть. В его голове уже проносились все возможные варианты. Полет в Мидденхейм был только началом. Они могли бы сбросить бомбы на орды хаоса, когда те попытаются взобраться на фаушлаг. Используя феноменальную скорость и дальность полета дирижабля, они могли доставлять припасы со всего мира или прочесывать землю в поисках выживших, снова объединяя Империю в ее общей борьбе. Поскольку история теперь помнит Магнуса Благочестивого и Праг, возможно, дети через два столетия узнают имя Малакая Кайсена и Мидденхейм. Всего лишь один воздушный корабль, но последствия возможностей безграничны. Направляющие огни отражались от стальных ободков стеклянных иллюминаторов, от стволов органных пушек и лопастей, несущих винтов. Они медленно поворачивались, и именно они издавали тихий гул, который Феликс слышал сквозь шум ветра. Присмотревшись повнимательнее, поэт увидел, что в кузове хрупкого металлического транспортного средства, свисавшего с газового баллона, виднелись щели. Воздушный корабль был еще недостроен, но для Феликса он уже выглядел достаточно чудесно. «Ты восстановил дух Грунгни!» «Я назвал его неудержимым!» — сказал Малакай, топая по бурлящему валу в сторону огромной стальной башни — где к лесам был прикручен механизм из колес и тросов, примыкающий к чему-то, что выглядело как пара параллельных вертикальных рельсов, уходящих прямо вверх. Малакай встал рядом с хитроумным устройством и упер руки в бока. Ветер гнул его гребень у корней и трепал воротник. «Так я хотел назвать последнее мое творение, и не было никого, кто мог бы сказать иначе!» Он похлопал по эшафоту. «Це красавец, полностью и только мой, до последнего вынтика!» «В нем есть дыры», — сказал Готрик. «Це не готов! Разве не бачишь, болван?» «Откуда у вас столько подъемного газа, чтобы наполнить баллон?» Феликс вмешался, прежде чем Готрик успел ответить чем-нибудь еще более оскорбительным. «Ты же говорил мне, что его трудно найти. Получается, ты построил целый город, чтобы производить это вещество?» «Ты прав, юный Феликс, и это разумный вопрос». Малакай многозначительно посмотрел на Готрика, который фыркнул, повернулся спиной и пошел прогуливаться по крепостному валу. «В старых шахтах этого добра навалом. Мы просто откачали его». «А как насчет топлива?» – спросил Готрик. Гном расхаживал, скрестив руки на груди, сжимая свои раздутые бицепсы – Но его единственный глаз блестел от любопытства и возбуждения, которое, как подозревал Феликс, гном не сможет угомонить, пока не будут рассмотрены все возможные недостатки. «В этих горах ничего нет и никогда не было. Ни золота, ни железа, ни даже угля». «Все, что мы использовали, взяли с собой с Но ты прав, в баке не так уж много черной воды. Достаточно, чтобы доставить нас в Караса Карак при попутном ветру». «Так вот, куда ты направляешься?» — спросил Феликс, чувствуя, как его воодушевление спадает. Он был глупцом, думая, что Малакай захочет лететь на своем воздушном корабле на север, когда он мог бы вернуться на нем домой, чтобы помочь своему собственному народу. Без сомнения, у гномов в любом случае было больше шансов. Если что-то и имело право называться неприступным, то это вечный пик. На мгновение Феликс подумал, не попросить ли молокая взять их всех с собой. Несомненно, там было бы безопаснее, чем в Мидденхейме когда-либо могло быть. Но более того, если верить отчетам Макса, существовала перспектива сражения со Скавинами, а значит, там все еще ждал долг крови. Поэт вздохнул и отпустил жажду крови. В ней нет никакого смысла. Если бы он нашел крысу, убившую его отца, что бы тогда изменилось? Нет, он знал, куда ему нужно идти, и уже до этого смирился с тем, что придется идти пешком. Как только Феликс пришел к этому решению, дышать стало немного легче, словно с его плеч свалился давящий груз. Он чувствовал себя так, будто прошел какое-то испытание и завершил его успешно. «Вот куда он направлялся», — сказал Готрик, поворачиваясь лицом к инженеру. Он усилил хватку на своих бицепсах, пока мышцы его груди и шеи не вздулись, и с пулевой раны в плече начала сочиться кровь. «Теперь он отправляется в Мидденхейм». «Посмотрим, когда он будет готов», — сказал Малакай, не моргая, встречая мрачный взгляд другого истребителя. «А пока это пустой разговор». Инженер протянул руку и потянул за рычаг, бывший частью механизма у него за спиной. Как только он это сделал, с верхушки лесов послышалось шипение стравливаемого пара, а затем металлический скрежет, когда маленькая железная клетка покатилась вниз по вертикальным рельсам. Как раз перед тем, как показалось, что он вот-вот разобьется в дребезге о крышу замка, она замедлилась, издав звук, похожий на вздох, а затем ударилась о землю с неуклюжим звуком стука металла о камень. Из тормозного механизма вырвался пар, затопив Макайсона до колен. Затем он открыл металлическую дверь, повернулся к Феликсу и просиял. «Я знаю, вам хочется его побачить! Ради былых времен!» Феликс не знал, что и сказать. Увидеть воздушный корабль было все равно, что воссоединиться со старым другом, ничуть не менее волнующе, чем обнаружить самого молока живым и невредимым. На самом деле, ему даже было стыдно признаться в этом. Приняв его изумленное молчание за согласие, Малакай повернулся к Максу, который кивнул один раз, а затем к Готрику, который хмыкнул и покачал головой. «Он выглядит так же, как и предыдущий. Думаю, я пойду и посмотрю, что задумал мой так называемый летописец». Истребитель коснулся своего поврежденного плеча и резко вздохнул. «Хотя, может, стоит заняться и этим», — неохотно добавил он. «Просты за рану». Сказал Макайсон, и в его голосе прозвучало почти искреннее раскаяние. Готрик обнажил свои пожелтевшие зубы. «В следующий раз целься чуть ниже!» «Тебе следует немного отдохнуть», — сказал Феликс, пообещав себе, что он тоже свернется где-нибудь калачиком, как только хоть раз заглянет внутрь дирижабля. «Я не могу вспомнить, когда в последний раз видел, чтобы ты сомкнул глаза». «У меня уйма времени на это, человечий отпрыск!» Устало пробормотал Готрик, отворачиваясь. «Уйма времени!» Кабина лифта, к счастью, поднималась гораздо медленнее, чем спускалась. Феликс задался вопросом, не проинструктировало ли его какое-нибудь техническое чудо, когда пассажиры были на борту, чтобы соответствующим образом регулировать скорость но решил приберечь свои вопросы для того, чтобы схватиться за прутья клетки, когда его желудок провалился сквозь ноги, а крепостные стены замка исчезли внизу. Мимо промелькнули металлические балки лесов. Клетка задрожала, поднимаясь все выше. Феликс сжал руку так, что побелели костяшки пальцев. — Волнующе, — сказал Макс с холодным тоном, словно не знал значения этого слова. — Вам успеет цена скучить" прокричал молока и перекрывая шум ветра, который поднимающийся лифт втягивал и опускал. Феликс был от всей души не согласен с этим утверждением. Он путешествовал на устройствах, похожих на это как над землей, так и под ней, где подобная технология была обычным делом в шахтах гномов, и как бы он ни разбирался в гамме чувств, бурлящих у него внутри, скука бросалась в глаза своим отсутствием. Феликс вцепился в борта и наблюдал, как увеличивается дирижабль по мере приближения. Металлическое судно, висевшее под баллоном с газом, мелькало все быстрее и быстрее между различными перекладинами и стойками, пока кабина лифта не достигла вершины лесов, откуда открывался беспрепятственный вид на потрясающее изобретение Малакая Макайсона. Раздался виск тормозов, и поле зрения Феликса заволокло паром, вырывающимся из жужжащего множества колес в конце путей, а также из самого лифта. Сердце Феликса ёкнуло, когда лифт замедлил ход. Он вздрогнул в облаке конденсирующегося пара, когда клетка прибыла в свой корпус, как он решил успокаивающим стуком а молока отодвинул дверь, на этот раз с противоположной стороны клетки, от той, в какую они вошли, открывая вид на строительные леса. Феликс вышел последним, ступив на деревянные сходни, опасно раскачивающиеся под ногами, и сразу же пожалел, что посмотрел вниз. Его желудок сделал сальто, и ему пришлось бороться с желанием опуститься на колени, ухватиться за трап и никогда-никогда не отпускать его. Феликс знал, что поднимался выше, Он летал выше гор на духе Грунгни, но было что-то такое в том, чтобы совершенно ясно видеть расстояние у себя под ногами, что заставляло его казаться намного выше. И кроме того, все равно весь этот замок был построен на вершине горы, с отвращением подумал он, пытаясь вспомнить, с какой стороны строительные леса выходили на крышу крепости, а с какой на обрыв. Желая, чтобы его желудок успокоился, а руки и ноги перестали дрожать, Феликс последовал за Малакаем и Максом к краю лесов, где еще один тошнотворно тонкий кусок дерева тянулся к открытой двери в боку корабля. Доска крепилась с обоих концов медными кольцами, обвивающимися вокруг стойки, пока дирижабль раскачивался на ветру. Он предположил, что это выглядело смутно крепким. Поэт наблюдал, как Малакай запрыгнул на нее, как горный козел. Трап угрожающе закачался под тяжестью гнома, но не настолько, чтобы отговорить Макса скользнуть вслед за ним. Феликс глубоко вздохнул и на этот раз вспомнил, что нельзя смотреть вниз, раскинув руки для равновесия. Он практически перебежал дорогу и прыгнул в объятия Малакая. «Добро пожаловать на борт!» — крикнул Малакай, когда Феликс благоговейно ступил на железную палубу и оглядел маленькую посадочную камеру. Единственный белый луч исходил из неподвижной точки на потолке, освещая металлические заклепки и края пластин. Все это было так хорошо отполировано, что Феликс мог видеть в них свое размытое отражение. Он печально почесал подбородок с проступающей седой щетиной, и сделав полный круг, прежде чем подойти к круглому люку, ведущему внутрь судна. Он был изготовлен из цельной стали, и, в отличие от обычной двери, открывался поворотом колесного механизма в центре, а затем ожиданием отпирания замков. Феликс не понимал логики, стоящей за этим конструктом, но у гномов были подобные системы и на бортах их подводных аппаратов, поэтому он предположил, что это служило какой-то цели, поскольку гномы были весьма прагматичной расой. Взглянув на молокая, спрашивая разрешения, Феликс взял штурвал в свои руки. Его сердце бешено колотилось. Он провел руками по гладкому изгибу металла. На мгновение ему показалось, что он мог бы повернуть это колесо, отступить назад и найти Ульрику, Снорри и всех остальных, ожидающих его с другой стороны. Феликс улыбнулся. А потом он, Готрик и Снорри сбегали вниз, чтобы хорошенько напиться, прежде чем корабль тронется в путь. Он вздрогнул, чувствуя комок в горле. Феликс никогда бы не подумал, пережив ужасные приключения, что это будут лучшие дни в его жизни. Что бы он сейчас не отдал за еще одну ссору с Ульрикой или за то, чтобы похмельный Снорри на Носокус был величайшей из проблем. Он удивился, обнаружив, что скучает даже по Готрику. Истребитель, конечно, все еще был рядом, но Феликс обнаружил, что тоскует именно по своему другу. Малакай протянул руку и слегка потянул колесо вниз, чтобы оно завертелось. «Немного жестковато для человеческих рук», — сказал он, понимающий сжав плечо Феликса. Малакай был удивительно чутким для истребителя. «Да, немного. Без сомнения, я к нему привыкну». «Добре. Ну так, что бы вы хотели побачить в первую очередь?» Лазарет гномов оказался самой загруженной частью замка, куда постоянно поступал поток мелких ранений в бою, а также порезов, ожогов и ушибов, казавшихся повседневной частью жизни здешних работяг. За частично огороженным углом старец с суровым лицом и длинной седой бородой, собранной в сеточку, уживал чубук незажженной трубки и сосредоточенно зашивал неприятный на вид порез на руке воина. Молодой гном наблюдал за происходящим через его плечо, держа под рукой влажную тряпку и полупустой кувшин с элем, приготовившись использовать любой из этих предметов. В другом месте суетились гномы в окровавленных кожаных фартуках и перчатках, неся подносы с чем-то похожим на орудие пыток. Один особенно мрачного вида гном вылил ведро тошнотворно-красной воды в сток в полу. Люди стонали, некоторые лежали на столах без сознания. Гномы стоически сидели на скамейках или стояли, терпя свои травмы так, как могли только гномы. Позволив жестокой алхимии, с помощью которой коллеги превращались обратно в солдат, происходить вокруг стола, за которым он сидел, Густав медленно размотал зловонную повязку со своей руки. Это было все равно, что вдавить кулак в синяк. По мере того, как бинт разворачивался, в воздухе поплыл запах кислого молока. Вероятно, Густову следовало сменить повязку раньше, но откуда ему было знать? Он не был целителем, и не похоже было, чтобы из их пустых мешков с зерном высыпались чистые тряпки. Он убедил себя, что ничто мертвое никогда так плохо не пахло. «Мудрая женщина душики говорила, что всегда нужно делать это быстро», — сказал Николай, облокачиваясь на низкий столик над тарелкой с чем-то неописуемым в подливке и кружкой и чего-то еще похуже. «Держу пари, все дамы говорили тебе то же самое», — ответил Густав, выдавив из себя ухмылку. Николай хмыкнул, массируя ребра, ушибленные, но, к счастью, не сломанные после удара щитом гнома, затем неловко заерзал на своей скамье. Она была сделана так, чтобы вмещать тело в половину его роста и с задницы в два раза больше его обхвата. «Я знаю семь языков, друг Густав. За северным склоном Гарамадная живет много народов». «И у меня там почти столько же жен!» Он устроился поудобнее и пожал плечами. «Зимы на замерзшем море долгие, не так ли?» «Ты был женат более одного раза?» — спросил Густав, нисколько не шокированный тем, что мог натворить северный дикарь. «Этот человек говорил по-кургански, и насколько Густав старался различать, практически сам был курганом». Он вспомнил, что Кислевид в своей прошлой жизни еще был крылатым копьеносцем, а также охотником. Он подумал о картинах гордых всадников в великолепных кольчугах, украшенных янтарем и гагатом, закутанных в звериные шкуры, с цветными вымпелами, развивающимися на их копьях среди знаменитых крыльев с перьями на спинах. Было трудно совместить этот образ с одетым в пеньку головорезом, которого Густав неохотно узнал. «Жена не лошадь! ответил Николай, пожимая плечами. «Это еще что значит?» «Нужно быть кислявитом, чтобы понять...» Последний слой бинта слипся. Плоть прилипла к последней полоске ткани, когда Густав отодрал ее. Его нос сморщился в знак протеста, и он скорчил гримасу, пытаясь согнуть пальцы. Его рука все еще оставалась красной, кожа покрыта частично зажившими волдырями. После всего, через что он прошел в Кисливе, пережив даже проклятую вампирскую красавицу, все еще преследующую биение его сердца, умереть из-за осечки пистолета было бы жестокой судьбой. Николай подтолкнул свою миску через стол к Густову. «Гном, давший мне это, сказал, что оно укрепляет». Он изобразил движение, будто подносит ложку к рту. «Ешь!» Густав осмотрел густое рогу, пытаясь распознать бесформенные комки, плавающие в нем, словно трупы в воде. Он повернулся к гному рядом с собой, который, держа руку на перевязи, поднес миску к губам и с аппетитом прихлебывал. Заметив пристальный взгляд Густава, гном поставил свою миску и причмокнул губами. «На вкус как курица!» «Поверю на слово», — ответил Густав, отодвигая миску обратно к Николаю. Кислевит сунул врагу палец, чтобы попробовать, затем пожал плечами и взял ложку. «Сейчас бы кружку водки для аппетита, не так ли?» Не обращая на него внимания, Густав снова попытался заставить свои пальцы сжаться в кулак. Валдыри лопались, и омертвевшая кожа натягивалась до тех пор, пока боль не становилась слишком сильной, и ему приходилось ослабить хватку. Густав задавался вопросом, сможет ли он когда-нибудь снова как следует владеть мечом. «Мой дядя использовал точно такой же порох, как и я. Почему только у меня повреждена рука?» «Ты бы хотел, чтобы вы оба пострадали?» «Спросил Николай». «Конечно, нет». кисливид пожал плечами и большим пальцем смахнул что-то хрящеватое с уголка губы. «Это не имеет значения. Неужели ты думаешь, что я не желаю зла этому гному за бойки с топором?» «Это другое дело». Следовать за Готриком все равно, что быть прикованным к гиппогрифу. «Ты на быстром коне в никуда, друг Густав. Некоторые мужчины ездят верхом с поводьями и стременами. Но мы...» Он поднял ложку в тосте. «Мы держимся и молимся Урсуну, дабы не пасть, и надеемся, что наша судьба пойдет по пути других, более одаренных и великих. Я ни за кем не следую». Пробормотал Густав, заставляя себя сжать пальцы, как будто это одно могло доказать его правоту. В отличие от тебя я могу уйти, когда захочу. Тогда уходи. Густав открыл было рот, но потом заколебался. Он мог бы отказаться от пути своего дяди? Конечно, мог, но что бы тогда он сделал, если бы решился? Он обсуждал идею отправиться в Аверхейм с несколькими сержантами роты, ведь имело смысл предусмотреть непредвиденные обстоятельства, но это было до того, как они несколько дней маршировали не в том направлении с отрядами хаоса на хвосте. Для Густова это все еще имело смысл как пункт назначения, крупнейший город юга и, по-видимому, достаточно удаленный от сил хаоса, наступавших с севера и востока. Он знал, что многие люди думали так же, как и он, но они были слишком привязаны к растущей героической легенде о Феликсе Ягере, чтобы оставить его, а Густаву не хотелось в одиночку бороздить дебри империи. Но он сказал себе, что может уйти, если захочет. Ухмылка Кислевита была более оскорбительной, чем все, что он мог сказать. Густав стоял лицом к двери за спиной Николая, когда Готрик протопал в лазарет. Истребитель проворчал что-то по гномье санитару, остановившему его в дверях, затем мягко, но очень решительно отодвинул гнома в сторону, чтобы тот мог осмотреть комнату своим единственным бульдожьим глазом. Густав обнаружил, что сидит немного премее, когда истребитель направился к ним. «Это не так уж плохо», — продолжал Николай, ничего не замечая. «По крайней мере, твой гипогриф все время не болтает нудно о роке, а потом убивает своего лучшего друга так же, как он убил моего, а потом решает, что на самом деле все это время хотел прогуляться до Альтдорфа». Глаза Густава расширились, когда истребитель навис над спиной Николая. Его продырявленные пулями плечи были почти в три раза шире, чем у кислевиты. Его потрепанный гребень задевал потолок, а здоровый глаз, каким бы налитым кровью и затуманенным он ни был, впился Николаю в затылок. Кисливид беспечно развернулся. Что-то, все еще покрытое мехом, покачивалось у него в ложке. Он подмигнул густовую и ухмыльнулся. «Не то, чтобы я был неблагодарен, конечно. Все те годы, что я провел со свободой равнин, я мечтал увидеть бескрайние леса нашего вечного союзника». Густав был поражен тем, что истребитель просто не ударил Николая кулаком в лицо прямо здесь. Юноша знал гнома не так долго, как Феликс или Николай, но он читал книги своего дяди. «Я вижу, ты прохлаждаешься», — проворчал Готрик с едва заметным оттенком то ли легкого опьянения, то ли самой невероятной усталости. Николай подвинулся на несколько дюймов и пододвинул свою кружку с Элем обратно через стол к истребителю, но Готрик остался стоять, как какая-нибудь выщербленная статуя. «Что ты знаешь о машинах, человек?» «Мало», — ответил Николай, и улыбка сменилась серьезностью. «У некоторых солдат роты были аркибузы, но мне не нравится зависеть от того, что я не могу починить сам или пересобрать заново, если понадобится». Густав отпрянул, когда взгляд гнома обратился на него. «Я?» «Ничего». С ворчанием ожидаемого разочарования Готрик оглядел стол. «Кто здесь старший инженер?» Гном, сидевший рядом с Густавом, поставил свою миску и вытер бороду краем перевязи. «А кто ты такой, сын Гримнера?» «Пара хороших рук, вот кто». «Я проведу в этом замке день или неделю, если это сократит наше путешествие в Мидденхейм настолько же, но Макайсон мягкотелый, а эти ребята выглядят ленивыми!» Он смерил гнома со сломанными руками взглядом сверху вниз. «Они не будут простаивать ни на час дольше, чем необходимо, если я смогу им помочь!» «Значит, ты был инженером?» — пробормотал гном. «Что значит «был»?» — угрожающе спросил Готрик. «Ничего-ничего», — ответил гном, взывая глазами о помощи к Густаву и Николаю. «Я уверен, мы могли бы устроить тебя куда-нибудь на работу». «Сейчас же!» — прорычал Готрик, угрожающе поднимая раненого гнома на ноги. Затем Готрик взял Николая за загривок и поднял его из-за стола так легко, как крупный мужчина поднял бы щенка. «За работу, человек!» «Если ты можешь взять в руки ложку, то сможешь взять и кисть. Ты хотел увидеть Мидденхейм или нет?» Густав поспешно выпрямился. Его рука внезапно почувствовала себя намного лучше. В течение следующих нескольких часов Феликс шел по стальным коридорам своей юности. Путешествие по-своему столь же головокружительное, каким только может быть самая безумная поездка на лифте. Все было так, как он помнил. Феликс мог бы проследить расположение коридоров во сне. К каждому болту из оклепки крепилась память. Каждая комната, мимо которой они проходили, вызывала поток давно забытых образов и чувств. Это не означало, что внутреннее убранство дирижабля было точно таким же, как и раньше. Большая его часть была не окончена. Некоторые коридоры представляли собой не более чем болота из незакрепленных кабелей, свисавших с неоштукатуренных стен. Другие лежали в темноте с медными листьями, торчащими из отверстий в потолке. Но разум Феликса, казалось, был более чем готов пропустить такие незначительные расхождения. Малакай первым делом повел их на мостик. Феликс провел пальцами по циферблатам, приборам и рычагам с латунными набалдашниками, расположенными вдоль стен, бросился в кожаное объятие командирского кресла и развернул его – Затем снова вскочил на ноги, чтобы взяться за огромный штурвал и посмотреть через обзорный экран на изрезанные вершины, видневшиеся в очертаниях на фоне черного неба. Макс просто смотрел, охватывая все одним взглядом, погруженный в какие-то свои собственные непостижимые грезы. Они осмотрели машинную палубу. Инженеры с черными лицами передвигались так, словно молока, и остальных здесь вообще не было, общаясь друг с другом знаками под грохот огромных горизонтальных поршней, скользящих внутрь наружу из толстых металлических кожухов, пыхтение паровых котлов и неумолимый гул двигателей. Настил задрожал под ногами, и Феликс почти видел, как воздух вибрирует между стенами. Ткнув большим пальцем в ту сторону, откуда они пришли, молока и повел их дальше. Осмотр нижних палуб привел к появлению наблюдательных башенок дирижабля. Пока Макс ждал в коридоре, Феликс просовывал голову в каждую из них и глубоко вдыхал запах полироли для металла и смазки. Внутри каждого из них находилось органное ружье, установленное на платформе, смонтированное на кардане, что позволяло оружию поворачиваться на небольшое расстояние в любом направлении с помощью ножных педалей. Феликс печально улыбнулся, мысленно услышав грохот скорострельных выстрелов десятков турелей, когда огромный красный дракон подлетел к борту, чтобы вонзить когти в сталь и тросы корабля. Он держался за стены и смотрел на потолок, пока Малакай вел их на корму, почти ожидая почувствовать, как содрогается корпус. Задняя часть судна была отведена под ангар высотой в несколько палуб, заполненный частично разобранными гирокоптерами в отсеках, обозначенных полосками странного светящегося в темноте металла. Феликс покачал головой, не переставая удивляться изобретательности и хитрости гномов. С такими обозначенными отсеками пилоты-гномы смогли бы мгновенно найти свои транспортные средства даже в полной темноте. Однако эти гирокоптеры выглядели так, будто их разбирали на запчасти, и Феликс предположил, что ими пожертвовали ради благодирижабля. Уходя, Феликс похлопал по прохладному фюзеляжу одного из них, признавая его жертву. Они миновали столовую с привинченными столами и стульями, населенными пирующими призраками. Феликсу показалось, что он увидел свое старое жилище. Трудно было быть уверенным, каким бы спартанским и незаконченным это не выглядело, но он вспомнил, что на дирижабле было всего три одноместных каюты, и убедил себя, что это принадлежало ему. Феликс задержался в дверях, вспоминая то время, что они с Ульрикой провели в этих стенах, прежде чем Малакай отозвал его прочь. Макс стоял сгорбившись, опираясь на свой посох под низким потолком коридора рядом с металлической лестницей, когда Малакай потянулся, чтобы открыть люк в потолке над ним. Это был один из нескольких путей, ведущих через лабиринт переходов между заполненными газом камерами, наполняющими баллон с газом и позволяющими дирижаблю летать. На самом верху должен был находиться купол, металлический спинной хребет, проходящий по всей длине газового баллона и обрамленный, как вспоминал Феликс, совершенно неподходящими поручнями. «Сколько времени пройдет, прежде чем он будет готов к полету?» — спросил Макс, когда Малакай крутанул ручку и распахнул люк. По коридору поплыл болотистый запах. Феликс знал, что подъемный газ, конечно же, легче воздуха, и поэтому предположил, что это какая-то примесь, которую гномы, оказавшиеся в затруднительном положении, не смогли полностью удалить. Феликс надеялся, что это не повлияет на то, как дирижабль полетит. «Трудно сказать!» — ответил молока, отряхивая жир с ладони и засовывая большие пальцы за пояс. Грубоватые черты гнома нахмурились, как будто он полностью сосредоточился на вопросе. «Есть несколько загибонов, над которыми еще нужно поработать!» «Загибонов?» – переспросил Феликс. «Ага! Может, я слегка преувеличил, когда говорил, что у нас хватит топлива, чтобы долететь до караза-карака!» «А до Мидденхейма?» Малакай пожал своими огромными плечами. «Та да, всего-то один прыжок через горы! Но, думаю, смогу выжить из этих движков и шо толку!» Вот вся фишка в том, что лететь надо повыше. На большой высоте, где воздух разряженный, можно двигаться быстрее и тратить меньше топлива. Вам це, конечно, понять, но проблема в том, что там наверху ни шиша не видно, и приходится лететь по приборам. И в чем проблема? спросил Феликс. Ещё один загибон. Ни в какую не могу заставить этот проклятый компас работать. А если компас не показывает, куда лететь, то приходится снижаться, чтобы свыриться с ориентирами, и тогда опять возвращаешься к тому, с чего начали». «Значит, проблема с компасом? А ты пробовал что-нибудь еще?» «Да, мастер Ягер», — сказал Малакай с раздраженным вздохом. «Я пробовал что-нибудь еще». Полярный вихрь. Тихо сказал маг с едва слышимый гулом палубных плит, резонирующих с двигателями. «Он нестабилен и выбрасывает в мир гораздо больше сурой магии, чем следовало бы, поскольку пустоши хаоса расширяются и великие колдуны тянут его во все стороны. Я вижу это повсюду вокруг себя и подозреваю, что именно это лежит в основе и вашей проблемы». Феликс обдумал последствия этого и обнаружил, что они были слишком велики даже для того, чтобы он мог их полностью осознать. Торговля через океан, несомненно, стала бы практически невозможной, что имело бы разрушительные последствия для таких городов, как Альдорф и Мариенбург. Феликсу потребовалось мгновение, чтобы вспомнить, что оба этих места уже разрушены». «Сейчас бессмысленно пытаться угадать, что произойдет после того, как война будет выиграна. Сначала ее нужно выиграть, а это никогда не казалось сильно вероятным». Он задавался вопросом, может ли эта странная магическая неисправность навигационных приборов воздушного корабля каким-то образом быть причиной трудностей, с которыми Готрик столкнулся, прокладывая свой путь через Империю. Феликс озвучил свой вопрос вслух. «Да, может и так!» «Поставьте гнома на землю, и он почти всегда будет знать, где находится. Мы даже об этом не задумываемся, если честно». «Несколько раз обладают, казалось бы, врожденными способностями, имеющими сверхъестественное происхождение», — сказал Макс. «Зеленокожие были бы также подходящим примером». «Мы закончим нашу экскурсию на вершине, не так ли?» сказал Малака, хватаясь за перекладину и втаскивая свое грузное тело вверх по лестнице, прежде чем Макс успел вдаться в дальнейшие подробности. Феликс правильно запомнил. Поручень, опоясывающий спинной хребет, представлял собой сверхпрочный железный прут, выглядящий так, словно мог выдержать заряд имперского парового танка, но, к сожалению, расположенный на высоте всего половины его бедер. Феликс не мог не представить, как легко было бы вывалиться и падать долго-долго-долго на землю. Ветер делу не помогал. На такой высоте порывы были невероятно сильными. Феликсу пришлось расставить ноги по рифленому металлическому настилу и пригнуться, чтобы его не унесло ветром. Он воображал, что между ним и царством хаоса нет ничего, кроме ветра, и мысль об этом вызывала у него тошноту сильнее любого головокружения. Поэт оторвал взгляд от решетчатых железных листов, образующих спинной хребет, и увидел Макса и Малакая, стоящих у переднего края прохода. Мантия Макса развивалась на ветру, но сам волшебник, казалось, был совершенно равнодушен к нему, как будто ветер дул сквозь него, мешая только его одежде. Гребень Малакая торчал во все стороны. Инженер застегнул пуговицы на куртке спереди и опустил защитные очки. Феликс заметил, что на линзах у них были нанесены крошечные перекрестки. Затем Феликс заметил кое-что еще. Наступил рассвет. Огромная перевернутая чаша неба представляла собой цветовую гамму, простирающуюся от глубокого черного над головой через оттенки фиолетового и постоянно светлеющие синий выдох хрустящей утренней белизны, когда Феликс опустил взгляд туда, где горные вершины врезались в небо. Вот и поспал. Подумал он с запоздалой усталостью. Он совершенно потерял счет времени из-за всего этого волнения после засады в городке. Согнувшись от ветра, он присоединился к остальным на безопасном, как ему казалось, расстоянии от края. По мере того, как солнце поднималось ближе к горизонту, темнота на самых восточных горных вершинах превращалась в тени, которые удлинялись и сужались, прежде чем полностью исчезнуть, поскольку вершины заливала золотом. Рядом с собой он услышал вздох Макса. Феликс чувствовал себя настолько замкнутым на перевале, а до этого в лесу, что для него стало шоком узнать, что мир все еще существует. Кто бы мог подумать, что в мире, раздираемом хаосом, такая красота все еще может существовать над его облаками. Феликс обвел взглядом сгущающийся рассвет, и на каждой горе, на которую смотрел, он видел следы вновь проложенных дорог и древних сооружений. Они были маленькими, немногим больше хижин альпинистов, и, конечно, не шли ни в какое сравнение с замком гномов под ногами, но, казалось, хижины были разбросаны по всем срединным горам. Что могло привнести такое количество сооружений на горный хребет, который, по общему мнению, не обладал ничем ценным, кроме великолепия восхода солнца?» «Что это за здание?» — спросил Феликс молокая, обводя рукой горизонт. «Были ли они когда-то частью этого владения гномов?» «Нет, юный Феликс, это место никогда не было таким великолепным!» Эти дороги построены искателями приключений, пришедшими позже, в поисках Казад Дренгазии у сих горах. Феликс почувствовал, как у него покалывает кожу, и это имело мало общего с ветром. Несмотря ни на что, он натянул плащ на грудь. Готрик упоминал это место. Он сказал, что его не существует. «Он не дурак, когда не хочет быть им. Он прав. Это всего лишь детская сказка». «Расскажи еще», — попросил Макс настойчивым шепотом, который немедленно вывел Феликса из равновесия. Волшебник оперся на свой посох. Ветер развивал подол его мантии, когда он выглянул наружу. Затем он поднял одну руку ладонью к солнцу, склонил голову и, казалось, закрыл глаза. Он постоял так мгновение. «Там что-то есть. Я слышу, как оно зовет, но только не меня». Молокай выпятил нижнюю губу и повернулся к Феликсу, приподняв брови, очевидно впечатленный, или, если он думал о том же, о чем думал Феликс, похолодевший до глубины души. «Тогда ты ближе к тому, чтобы найти це проклятое место, чем кто-либо другой из пришедших сюда раньше». «Казат» — это хазалитская существительное, означающая «крепость», не так ли? «Да». Хотя я бы спросил, откуда ты это знаешь? Макс пропустил этот вопрос мимо ушей, как будто его и не существовало. А. Дренгази? Молокай колебался, и Феликс понял, почему. Гномы так же бережно относились к своему языку, как и к любым своим секретам. Феликс был другом гномов, более 20 лет ходил тенью Готрика и удостоился чести посетить несколько их величайших городов, но даже он едва мог связать предложение на древнем языке. «Расскажи мне», — настаивал Макс, настойчивый, словно ветер. «А, я не храню секретов, парень, даже если их стоит сохранить. Просто для этого нет никакого словарного перевода». «Це означает «истребитель», но даже и это не совсем правильно. Это не один истребитель, а? Скорее, единый истребитель». Малакай покачал головой. «Как я уже сказал, для него просто нет подходящего слова». «Крепость первого истребителя», — подумал Феликс. «Почему в этом открытии витал такой зловещий оттенок неизбежности?» Пока он обдумывал его значение, тени, которые только что прогнал рассвет, казалось, поползли обратно, напоминая когти какого-то черного ужаса, скребущие по склонам гор. «И что же это такое?» — спросил Макс. «А шо вы, ребята, знаете о поисках Гримнера?» Феликс покачал головой, не отворачиваясь от вида на горы. Говорили, что Гримнер был первым из истребителей, богом-воином-гномов, который задолго до появления человека стремился навсегда покончить с угрозой хаоса, отправившись в пустоши и запечатав врата хаоса лезвием своего топора. Похоже, это не сработало. «Он оставил свой народ, чтобы в одиночку отправиться в пустоши хаоса», — сказал Макс. Насколько я понимаю, он намеревался уничтожить полярные варп-врата, избавить мир от магии и убить богов Хаоса. Конечно, ему это не удалось, и некоторые предполагают, что он заперт где-то вне времени в царстве Хаоса, вовлеченный в вечную войну с демонами, подобно тому, как Калидор-укротитель драконов и великие эльфийские маги той же эпохи были заперты на Острове Мертвых. «Я бы не стал заходить так далеко, но да, если хочется. Он отдал один из двух своих могучих топоров своему сыну Моргриму, а сам пошел на Север. Но кто ж знает, какие пути тогда простирались у пустоши и какую дорогу на Север выбрал Гремнир. Разве что Моргрим? Но он не произнос ни слова». «Итак, ты хочешь сказать?» – осторожно начал Феликс, думая, что он понял – а ему не нравилось, к чему все ведет. Что сам Гримнер, возможно, когда-то проходил этим путем тысячи лет назад, направляясь сражаться с богами хаоса? «Некоторые гномы думают именно так», — сказал Малакай, пожимая плечами. «Я в этом уверен», — сказал Макс с такой абсолютной убежденностью, что если бы он потребовал от неба, чтобы то стало красным, то Феликс наполовину ожидал бы, что оно так и сделает. «Он здесь». И в нем скрыта сила. Он призывает наследника Гримнера принять решение. С обстоятельств собрало нас здесь вместе. Я никогда ни в чем не был так уверен». «Такова легенда», — сказал и чуть более уклончиво, чем начал, сам встревоженный словами и манерами волшебника. «Говорят, там хранится Великая Сила, ждущая наследника Гримнера, чтоб использовать ее у последней Великой войне». «Ты думаешь, это Готрик, не так ли?» — сказал Феликс, поворачиваясь обратно к Максу и дрожа. Волшебник осматривал горизонт с напряженностью ястреба. Его тускло-серые глаза были похожи на монеты, брошенные в колодец, слишком глубокие и темные, чтобы исполнять желания. «Каждый знает, что наследником Гримнера является Торгрим Сердобольный, Верховный Король. У него топор Моргрима». «Если только вы не уложили его в одну из своих повозок, то сейчас он на вечной вершине!» «Еще увидим», — пробормотал Макс, возможно, самому себе. Феликс отступил от выступа, прижав руки к груди, попятившись назад, вздрогнув, когда повернулся и сделал несколько шагов к противоположному краю купола, откуда открывался вид на подступы к замку. Это не помогло. Феликс сомневался, что с того места, где он сейчас стоит, можно уйти достаточно далеко, чтобы избежать ползучего холода судьбы, пробравшегося в сознание вместе со зловещими словами волшебника. Сколько истории о возвращении Сигмара, падении Валайи и гибели эльфийского леса нужно было услышать Феликсу, прежде чем он смог начать принимать такие безумные теории без сопротивления. Мог ли Готрик действительно быть наследником Гримнера? Если то, что сказал Малакай, было правдой. Но ведь гномы всегда были слишком прямолинейны в своих толкованиях подобных вещей, и, возможно, легенду или пророчество следовало воспринимать образно. Нет, они здесь не для того, чтобы найти казат Дренгази. Они направлялись в Мидденхейм, и Феликс сомневался, что даже сам мстительный предок смог бы изменить мнение Готрика на этот счет. Феликс вздрогнул, когда луч света, от отскрытого рунами входа в замок, временно ослепил его на один глаз. Он опустился на одно колено и, держась за поручень, посмотрел вниз, на горную тропу. Феликс увидел нечто похожее на цепочку сверкающих пятнышек, направлявшихся к замку. Он наблюдал еще мгновение, и его сердце, казалось, замедлилось, когда горстка ближайших точек превратилась в шлемы, наконечники копий и древки знамен. Приближалась армия. Но, конечно, это было невозможно. Все еще, держась за поручень, Феликс резко повернул голову. — У этого воздушного корабля есть какой-нибудь способ предупредить замок о нападении? — Я же вам сказал, что никакая армия хаоса не пройдет по этой дороге. — Чисто навскидку, — добавил Феликс. — Ну, э, нет смысла терять такой добрый наблюдательный пункт. «Есть паровой гудок, чтоб подать сигнал бригаде, а рабочие внизу и так знают, что он значит». «Отлично», — ответил Феликс, снова поворачиваясь к головокружительному виду и усиливая хватку на поручнях. «У меня ужасное предчувствие, что ты, возможно, захочешь им воспользоваться».